Они потянулись гуськом друг за другом. Впереди Гаспарян, потом Рузаев и Костров. Не успели пройти и полсотни шагов, как в лесу раздался треск, и на берег канала выскочил ошалелый пожилой дядя, одетый в заплатанные штаны времен Первой мировой войны, ветхую студенческую куртку с надписью «Алтай-88» и женскую соломенную шляпу с выцветшей розой на полях. В руках он держал просторную ивовую корзину, судя по его рыси, пустую. Заметив экспертов центра, он круто затормозил. «Доброе утро!» Вежливо приветствовал его госпорян. «Здорово!» Сипло отозвался дядя, заросший мощным волосом чуть не до бровей. «Чего это вы тут-то?» «Мы ученые, не пугайтесь, изучаем пауков. А вы?» «Леший», — шепнул на ухо Кострову Рузаев. «Грибник», — догадался тот. «Я уж думал, что сюда по грибы никто не ходит. Вы, наверное, напоролись на пауков». «Пфу!» — сплюнул дядя, достал громадный клетчатый платок и вытер лоб и шею. Я в этих местах, почитай шестой десяток годков грибы собираю. Что же это за дрянь тут деется? Вы же видели, пауки, пожал плечами Рузаев. Туда больше не ходите, опасное место, где вы живете? В Жуковке, хата у меня там. Вернетесь, скажите соседям, чтобы сюда пока не ходили. Мол, запретная зона. «Да куда ж тогда за грибами? Лес велик. Найдете еще место, а здесь сами видите». «Вижу». Дядя немного успокоился, трубно высморкался и тут заметил ров. «А это откуда вы?» «Оттуда кивнул в сторону болота Рузаев. Дядя проследил за его взглядом, Затем издал сиплый горловой звук и снова попер в лес, ворочаясь в зарослях, как дикий кабан. Костров засмеялся. «Натерпелся страху, грибник. Все грибы растерял». «Страх, ладно, не было бы еще каких-нибудь сюрпризов вроде инфразвука», — сказал Гаспарян. «Места эти, видать, грибные. Ждите еще гостей, особенно в выходные дни». «Надо бы как-то обозначить зону, не дай бог, что случится!» «Чем обозначить? Не писать же объявления на деревьях! Не знаю, чем и как! Думаете? Рузаев почесал в затылке. «Одни мы не справимся. Охватить надо зону километра три в поперечнике. Это по окружности километров десять». Гаспарян молча зашагал вперед. «Ладно, посмотрим по ходу дела» сказал Костров, понимающий, глядя в спину начальника группы. Они снова направились вдоль созданного ручья в лес и вскоре пришли к мнению, что ров тянется точно к просеке, к центральному паутинному скоплению. Однако никаких следов затопления местности не обнаружилось, хотя ручей тек всю ночь и должен был уже разлиться по лесу. Странно. Пробормотал озабоченный госпорян. Никакого котлована в районе просеки вроде бы нет. Куда же девается вода? В болото, предположил Костров. Рузаев промолчал.